Глава 39. С меня хватит. Послушай, Слава, нам бы увидеться. Дайнека позвонила, как только вышла из кабинета Трофинова. У меня есть 20 минут, потом нужно съездить в одно место. Я с тобой, сказала она. Мне всё равно делать нечего. Где ты? спросил Вячеслав. В полиции. Давай, выходи, сейчас подъеду. Спускаясь по лестнице, Дайнека подумала, что он не спросил, зачем она снова в полиции, а ведь мог. Ей вспомнились слова Труфанова «Как он оказался возле тебя?» «А вот я не верю в случайности». Машина Вячеслава уже стояла во дворе полицейского управления. Дайнека обошла её и села рядом с водителем. «Зачем опять сюда приезжала?» — спросил Вячеслав. На душе у неё полегчало. «Нет, не он», — решила Дайнека и, повеселев, объяснила. «Просто поговорить». Он кивнул на её руку. «Тебе бы написать заявление?» «Я тут подумал, тебя реально хотели прихлопнуть штанкетом». Трофанов обещал разобраться. «Ты что же, напрямую к начальнику управления?» «Так получилось, что мы знакомы. О чём хотела поговорить?» Вячеслав завёл двигатель и выехал со двора. «Ты как-то рассказывал, что ремонтные работы бывают выгодными и невыгодными. от чего это зависит? Должен быть или очень большой объём, или работы, требующие высокой квалификации?» «По Дому культуры сейчас есть такие работы?» «Я уже говорил, ремонт помещений в основном косметический, там оплата по минимуму. Я взялся за него только из-за опорной колонны поворотного круга. Её замена требует демонтажа, специальной подготовки и заливки большого количества бетона». «А кирпичную укладку будете делать?» Дейнека покрутила пальцами в воздухе. «Ну, там какие-то стенки, ниши, перегородки». «Нет, это в перечень работ не входит». «И у тебя есть планы, схемы, какие-то чертежи?» — вкратчиво спросила она. «Есть!» — он повернул голову. «Давай конкретно. Что тебе нужно?» «Узнать про ремонт тридцатилетней давности», — не задумываясь, протарахтела она. «Если сохранились его следы?» «Может, в каких-то архивах?» — Вячеслав краем глаза посмотрел на Дайнеку. «Заедем в управление капитального строительства, спрошу. Может, чего найдем?» «Когда?» — спросила она. «Сейчас. Мы как раз туда едем. Нужно забрать договор». «И ты действительно спросишь? А что тут такого? У меня есть все основания. Я провожу работы на этом объекте». «Вот это ты хорошо придумал», — одобрила Дайнека. Он улыбнулся. «Я не придумывал. По жизни сложилось. Только ты поперёк не лезь. Я сам всё решу». Они остановились у двухэтажного здания, на фасаде которого висела табличка «Управление капитального строительства». «Можно я с тобой?» — жалобно попросилась Дайнека. «Идём», — согласился он с какой-то особенной хозяйской строгостью в голосе. «Только я тебя предупредил». «Всё поняла. Вперёд тебя ни шагу». На второй этаж они поднялись в строгой последовательности. Он впереди, она позади. В коридоре остановились у какой-то двери, и Вячеслав снова посмотрел на неё, будто предупреждая, Потом толкнул дверь, и они зашли в кабинет, где стояло множество стеллажей, а столы были завалены чертежами. Дайнека села на стул у двери. Вячеслав подошёл к человеку с большим животом. Волосы, брови и кожа у этого человека были одного цвета — блеклой охры. «Здравствуйте, Вадим Григорьевич!» «Опять что-то понадобилось?» — спросил тот, с нездоровым задором подрыгивая ногой. «Посмотреть техническую документацию на предыдущий ремонт Дома культуры». «Это когда было?» — голова Вадима Григорьевича покачнулась, как у фарфорового болванчика. «Лет тридцать назад!» — ответил Вячеслав. «Я и говорю, сто лет в обед! Без документации четыре стенки покрасить не можешь!» У Пузана была удивительная способность изъясняться только вопросами. При этом он и говорил, и выглядел так, будто знает о жизни всё, однако до поры до времени помалкивает. В перечне работ стоит замена колонны поворотного механизма. Нужно посмотреть марку бетона». «И что, мне теперь искать это старье?» Вадим Григорьевич схватил со стола кальку и помахал ею в воздухе. «Если не хотите, я поищу сам». «Да кто ж тебя пустит в архив?» Дайнека медленно закипала. «Сейчас этот пузан соберет все причины, чтобы не выдавать документацию». Потом выстроит их в ряды, шеренги, сложит кучкой и стопочкой. Одни забракуют, другие доработает, третий придумает. Любой намек на возникшие трудности встретит с энтузиазмом, как еще один повод не делать свою работу. Вячеслав оставался спокойным. Для него в такой ситуации не было ничего удивительного. «Если меня не пустят, придется искать вам». «А ты меня спросил?» — ухмыльнулся Вадим Григорьевич. «Мне оно надо». Не выдержав, Дайнека вскочила со стула. «Так, с меня хватит!» «Это ещё кто?» Пузан тоже встал с кресла и уставился на неё. У Вячеслава покраснел затылок. Он медленно обернулся. Его лицо не обещало для неё ничего хорошего. Немного оробев, Дайнека взяла себя в руки. «Вы займётесь своей работой, или я позвоню Олегу Николаевичу?» «Это вы мне?» — тихо спросил Пузан. «Вам, Вадим Григорьевич, кому же ещё?» Теперь и она стала изъясняться вопросами. «Кому вы собрались позвонить? Вашему мэру? Не знаете, как зовут Михненкова?» Она приложила к уху телефон. «Погодите!» — Вадим Григорьевич спросил Вячеслава. «Когда нужны документы?» «Сейчас!» — громко сказала Дайнека. «Ждите!» — он скрылся за дверью. «Ну ты! Ну ты!» Вячеслав не находил слов, чтобы высказать всё, что думал. «Главное — результат!» — полувиновато оправдалась она. «Вот!» — Вадим Григорьевич появился из-за двери с охапкой чертежей и документов. Его незаинтересованность на глазах переродилась в трудовой энтузиазм и врождённую энергичность. «Могу вас проводить в актовый зал. Там есть стол. Сможете удобно расположиться». В актовом зале Вадим Григорьевич обрушил на стол всю массу чертежей и нескольких папок. «Пожалуйста, здесь вам будет удобно. Когда закончите, приду и все заберу», — сказал он, и незаметно исчез. «Как ты его!» — хмыкнул Вячеслав и уселся за стол. «Ну, говори, что тебе нужно?» Дайнека пристроилась рядом. «Пожалуйста, посмотри, какой объем работ выполнен за предыдущий ремонт, и выдели самые большие работы — кирпичную кладку, перепланировку, настилку полов», — подсказал Вячеслав. «Ну, ты понял». Пока Дайнека изучала интерьер актового зала, он переворачивал подшитые в папках листы, расправлял чертежи и снова углублялся в изучение документов. Время от времени она задавала вопросы. «А в подвале что-нибудь делали?» Вячеслав отыскал нужные документы и через какое-то время ответил. «Нет, в перечне работ нет ничего». Часа через два он стал сворачивать чертежи. «Все?» — поинтересовалась Дайнека. «Вообще объем работ впечатляет». «Не то, что теперь. И это понятно. Советское время». «Ниши закладывали?» — нетерпеливо встряла она. «Всего одну. Ту, где нашли пальто. Перепланировка была, но незначительная. Туалеты в кулуарах на втором этаже переоборудовали под склады». «Зачем?» — удивилась Дайнека. «Не знаю. Вероятно, решили, что это буржуазное излишество, и в случае нужды зритель добежит до первого этажа». Она огорчилась. «Но почему у нас всё упрощают и портят?» «Вопрос, адресованный в космос», — наставительно заметил Вячеслав и продолжил. «Самые объёмные работы — ремонт и покраска фасада». Дайнека перебила. «Это не то. Изготовление и замена дверей, и оконных блоков. Не то, не то. Установка поворотного круга на сцене. Здесь колоссальный объём. Так...» Частичный демонтаж настила сцены, заливка опорных колонн и монтаж механизма поворотного круга. На одни колонны 40 кубов бетона ушло. Послушай, а вообще как это всё происходит? Заливка бетоном? И заливка, и подготовка. Если вкратце, то сначала заливается основание под колонну. Дальше сварочной работы, варится арматура. Потом из досок сколачивают опалубку. И когда всё готово, в неё заливают бетон. «Ветрами — Ветрами? спросила Дайнека. Нет, Вячеслав вежливо усмехнулся, при помощи бетононасоса. Причём так, чтобы в опалубку не попал мусор и не образовались воздушные раковины. А то что? Со временем могут пойти трещины, что значительно ухудшает прочностные характеристики. А бетон откуда берётся? Его привозят в машине с завода, потому что на месте столько не намешаешь. Сейчас в специальных машинах-сифонах, а в то время, я думаю, использовали обыкновенные грузовики. Подгоняли такой грузовик к ближайшему от сцены окну, опускали в кузов один конец бетона насоса, а другой в опалубку. А бывает так, что опалубку сделают, а бетон привезут позже. Сколько угодно. У меня почему-то всегда так получается, вздохнул Вячеслав. Ещё один вопрос. Дайнека наморщила лоб. Ты сказал про частичный демонтаж сцены. Что это значит? Вот представь, поворотный круг Он ведь размером не во всю сцену. Деревянный настил сняли только там, где нужно, где круг устанавливали. Теперь поняла. Для чего тебе это? Хотелось понять. Я и спрашиваю тебя, для чего? Дайнека начала молча собирать документы. Не дождавшись ответа, Вячеслав стал помогать. Вадим Григорьевич сам пришёл за бумагами. Было заметно, что он бросил все свои силы на имитацию бурной деятельности. Когда они покинули здание управления, Вячеслав отвёз её поужинать в рабочую столовую под названием «Арктика». Кормили там вполне сносно. Потом он предложил ещё покататься. Дайнека не отказалась, и они немного поколесили по городу. Ровно в одиннадцать он высадил её у калитки Кораблёвского дома. Прокравшись в комнату, Дайнека разделась и юркнула в постель. «Людмила!» — раздался голос матери. «Да, мама». Она вся сжалась. Витоль Николаевич рассказал мне, что с тобой случилось в Доме культуры. Со мной всё в порядке. Я знаю, на тебя упала железная штука!» Людмила Николаевна всхлипнула. «Прошу тебя, поедем домой!»